Глава пятая. Есть ли что-то более привычное и рутинное, чем неожиданность? Барон Карл Фридрих и Иероним фон Мюнхгаузен, род мистер Брауншвейгского керасирского полка. Привычный нам мир со всеми его сложностями отлично иллюстрирует обыкновенный детский мяч. Его оболочка есть все наши галактики, черные дыры и бесконечное расстояние. Вся вселенная, если хотите все так называемая бесконечность мира не только конечна, но и зациклена вокруг некоего центра. Наша примитивная модель имеет только три измерения для оболочки, не считая времени, а в реальности в ней насчитывается более 12 измерений, не все из которых доступны для восприятия человеком. Ниже оболочки, ближе к условному центру мира, лежат миры различных сущностей, весьма похожих на богов. Во всяком случае, они могут куда больше, чем мы. Миры алхенисов, изначальных, сарангов и прочих похожи на тонких медуз, плавающих между первичным ядром и нашей с вами оболочкой. И что же там, в первичном ядре? Тоже миры, но уже существ нам практически непонятных. И хотя не носят название миры порядка, я уверен, что суть их и способы жизни кардинально отличаются от наших. Единственное существо первичного ядра, известное нам, проявилось в портальном зале нашей академии на долгие пять секунд. Внешне он был похож на человека, хотя и был ростом выше 5 метров. Каждый его выдох оседал на полу голубоватыми кристаллами, получившими название «эссенция света». Поняв, что его переход фактически уничтожил портальную арку, он одним движением руки не только восстановил первоначальную структуру, но и придал арке уникальную способность выстраивать переход в область, не имеющую приемного устройства. Из чего мы делаем вывод, что жители первичного ядра, как минимум, не враждебны по отношению к нам. Что до того, кто и как существует в ядре в вторичном и так далее, можно строить какие угодно домыслы, но к науке они не имеют никакого отношения. Магистр Трури Трурихалор, вводная лекция предмета космогония. Академии магических искусств Великого круга. Тилбор, королевство Лассария, Энсор. Король Лассарий Ирихор IV принимал гостей, сидя на малом троне, предназначенном вот для таких не особенно помпезных мероприятий. Малый трон стоял на подиуме в самом конце зеркального зала, откуда во всех подробностях было видно мелькание празднично одетых гостей. Бал не традиционное мероприятие для девушек и юношей, только начинающих самостоятельную светскую жизнь. Заодно родители выстраивали новые и упрочняли старые связи, и вообще решали свои взрослые проблемы. Собственно, для молодых людей, одетых в тесной и неудобные одежды, бал не был никаким праздником, а тяжким испытанием, и единственное, о чем они думали, так это, когда же этот кошмар закончится. Дворец, построенный с королевским размахом, мог вместить и больше гостей, но число приглашенных держали в пределах двух тысяч. И это не считая полутора тысяч слуг, где-то с тысячу гвардейцев и солдат охраны и прочих. Но королю, жившему уже более 200 лет, все это было очень давно не интересно Одни и те же лица, ужимки, речи и ситуации. Кто-то напьется дармового вина и начнет буянить, кто-то напьется дармового вина и начнет буянить, кто-то будет схвачен на попытке утащить столовый прибор, а какая-нибудь дурочка решит быть оригинальной и попросит распорядителя, чтобы ее на танец пригласил сам король. Впрочем, иногда девицы бывают чрезвычайно хорошенькими и настолько старательны, что скрашивают от недели до полугода королевское одиночество. Даже заговоры однотипны и не вызывали ничего, кроме зевоты. Хотя последняя операция калимских банкиров, призванная поставить под контроль рынок золота в Лассарии, была чем-то новеньким. И цех фальшивых монет тоже еще не встречался. А уж вмешательство мальчишки, какого-то мутного графа из бериольских беглецов, вообще что-то странное. Ирихор нашел взглядом молодого человека, которого ему показал Румол. Высокий, широкоплечий, как цирковой атлет. Лицо, правда, чуть слащавое, но глазки умненькие и держатся с достоинством. А еще какая-то неуловимое аура, не позволяющая смотреть на него с насмешкой. Словно смотришь на смерть. Смотришь на юного красавчика с длинными волосами, а видишь законченного душегуба. И вот от этого диссонанса мужчины нервничают, женщины тоже, но проявляют неподдельный интерес к возможному сближению. А сам Роков толга с невозмутимым лицом бродит по залу. Архивариусы вроде нашли такой род Толго, но это было еще до распада империи. С тех пор многие документы, находившиеся на цифровых носителях, были утеряны или просто уничтожены. А служба контроля, которая чуть было не подгребла под себя всю гроздь, изымала все, что имело отношение к средствам коммуникации и связи старой империи. Да, собственно, и сейчас ничего еще не кончилось. Контроль не будет мириться с ослаблением влияния в ключевом мире грозди. Тот, кто владел Телбором, тот контролировал всю портальную сеть грозди и мог по желанию вовсе остановить сообщение между мирами. И Контроль сражался за эту власть, но в последнее время чуть ослаб, хотя сил у него еще хватит не на одну смуту. Собрав у себя почти всех сильных магов и остатки имперских технологий, они имели достаточно власти, чтобы диктовать свою волю. Ирихор вздохнул и, увидев, как Рокова толго обступили молодые владетели, скостовал длинное ухо. Алис Шигар, Турис Арги и Верс Лемор были источником постоянных проблем – и их отцы уже отчаялись привести сыновей в чувство. Ко всем прочим бедам куда-то делся офицер, специально приставленный к молодым придуркам, и они, почувствов свободу, решили развлечься на свой манер. Что это за чучело аргии? Граф Алис Шигар, валом камзоли, густо отделанным кружевами ручной работы, туфлях из кожи ящера с золотой укороченной шпажкой на боку, посмотрел на своего друга еще с лицейских времен, владителя турица аргии. Когда этого двореца стали пускать деревенщину, которая не знает, что нужно кланяться первым людям королевства? «Не знаю, Алис», — арги внимательно обсмотрел всего Алексея, даже заглянув за спину. «Возможно, из бериольских ублюдков?» «Господа, давайте сократим программу», — Алексей Лучезарно улыбнулся и обвел взглядом всех троих. «Я говорю вам, что вы мрази, придурки, оскорбление не только ваших родов, но и рода человеческого». Несмотря на то, что это совершеннейшая правда, вы вызываете меня на дуэль, ну, скажем, на завтра. Я вас убиваю, всех троих, а после... А впрочем, зачем вам знать, что будет после? Вам-то будет все равно. Посему сильно рекомендую завершить свои дела, попрощаться с родственниками и совершить покаяние в храме. — Да я тебя... — чуть придвинувшись, зашипел граф Шигар. Алексей поймал шею графа пальцами, сдавил горло словно тисками и, опустив перед собой на колени, склонился к его уху. «Все завтра, малыш. Ты меня обдашь своей кровью, но не сегодня». Рывком приподняв молодого задиру так, что тот снова оказался на ногах, двумя движениями бережно расправил на груди шигара кружева. «Завтра, господа. Надеюсь, вам не нужно объяснять значение этого слова». «Что тут происходит?» К Компании наконец-то подошел гвардейский офицер в чине лейтенанта. «А это ваши друзья, господин лейтенант, решили вызвать меня на дуэль. Возможно, вы желаете присоединиться?» «Я, к вашему сведению, был первым клинком на курсе», — сухо ответил лейтенант. «Хорошие фехтовальщики обыкновенно бедны», — Алексей развел руками. «Видимо, рукоять шпаги рвет карман. Но я обещаю, что справлю ваши похороны за мой счет». Он обернулся к подошедшим раньше владетелям. «Господа, я проживаю в гостинице «Золотая пирамида». Ожидаю увидеть ваших представителей до полудня. После полудня я отправляюсь в собрание владителей инсора, где подам жалобу на ваше недостойное поведение и умаление чести. Не моей чести, чести короля». Дуэли в Лассарии были не редкостью. Эфирная медицина спасала в 99 случаях из 100. А еще можно было выставить вместо себя профессионального бойца. Да, в обществе на это смотрели косо, но кто не без греха. А в этой истории все сразу пошло по неприятному сценарию для семей молодых людей. Предусмотрительность Рокова дошла до того, что он таскал на себе включенный запоминатель, да и свидетелей было столько, что всем рот не заткнешь. А повели молодые люди себя действительно далеко за гранью всех возможных законов и правил. Но и это было бы решаемым вопросом. Но утром в 8 часов секретарю собрания владителей на стол с курьером юридической конторы Лассарга Легло письмо с объяснениями относительно будущей дуэли, и названа причина оной – оскорбление короля словом. Коронное преступление, вообще-то. И сложив вот это все, запись, циркулирующая в обществе слухи участия самой сильной конторы адвокатов, получалась картина очень нехорошая. Причем уже для всех трех семей, имевших ранее весьма устойчивые позиции у трона. Теперь все полетело впасть к демонам. Полсуток не прошло, как все переговоры были заморожены, до прояснения ситуации с дуэлью. Король мог удовлетвориться результатами дуэли, а мог и не удовлетвориться, и тогда всех виновных ждала увлекательная горячая беседа с королевскими палачами. Конечно, шалости трех придурков уже давно стали тяжким обременением для семей, и понятно было, что рано или поздно они нарвутся. Но чтобы вот так? Не договорившись ни до чего, отцы семейства разошлись за час до полудня, но без пятнадцати десять у дверей номера Рокова уже стояли секунданты. Условия у Рокова были просты. Оружие по выбору оппонента – бой на усмотрение короля, так как оскорбление, по мнению Алексея, было нанесено именно ему. Оскорбление гостя другим гостям, да еще и такое тяжелое, ложится прежде всего на хозяина. Подписав все необходимые бумаги, представители дуэлянтов вместе с юристом, представлявшего Рокова, поехали в канцелярию государя, где их неожиданно принял сам король. Как оказалось, ему уже доложили и суть конфликта и даже дали посмотреть запись, снятую запоминателем Алексея. Вердикт короля был краток – вне зависимости от результатов дуэли, всех трех инициаторов удалить из столицы, но ну до первой крови они будут драться или до смерти, ему не интересно Общество инсоров, взбудораженное самой дуэлью и участием короля, выжелало присутствовать на поединке, но мест в собрании владетелей было всего тысяча, плюс 300 кресел для представителей других сословий, официальных лиц и прессы. Кресла располагались амфитеатром вокруг площадки диаметром в 15 метров где ставили трибуну председателя, либо, как сейчас, огораживали пустое пространство для дуэли чести. Можно было подраться и в любом другом месте, но тогда все участники имели высокий шанс влететь в жернова правосудия. Для дуэли Алексей надел загородный костюм, потому что посчитал его самым удобным и не стесняющим движением, еще не догадываясь, какой удар нанес чувствительность столичной публике Тонкие штаны темно-оливкового цвета, полусапоги на шнуровке из тонкой коричневой кожи, белоснежная рубашка и кожаная жилетка, прикрытая длиннополым оливковым пиджаком. Сняв пиджак и бросив на бортик ограждения он вышел к распорядителю дуэли и подал свой клинок. «Это ни к чему, господин граф». Председатель собрания владителей, великий князь Тимхор, родной брат короля, даже не прикоснулся к клинку. «Дуэль до смерти, и хоть в доспехах приходите, хоть с артефактным мечом, хоть увешайтесь защитой». Суд божий, и все в руках богов. Первым на поединок вышел Верслимор, одетый в легкие доспехи, которые скрылись от окутывавшей их магией. А от длинного меча шла темная дымка, активированной магемы Уг-Саварс, предназначенной для парализации раненых. Алексей усмехнул с нелепостью ситуации, взмахнул клинком, кивнул распорядителю, и тот ударил в гонг. «Бой за честь короля! Ответчик-владетель Верслимор!» «Истес, Краф, Роков, Толга. По правилам дуэлей примирение невозможно. бой верслемор был достаточно силен, чтобы махать метровым клинком, как вентилятор лопастью, но у Алексея не было никакого резона затягивать поединок. Подождав, пока тяжелый меч провалится в атаку, скользнул в сторону и ударил шпагой прямо в грудь. Сэшэс с негромким звуком протыкаемого металла вошел в тело и через долю секунды вышел из спины, лаково блестя от крови. Лемор, словно разом потеряв все кости, мягко рухнул на пол, грохнув железом и, чуть дернувшись, затих. Хорошенькая девчушка в белом платье с голубым передничком с поклоном подала белую салфетку, чтобы Алексей мог вытереть клинок, и Алексей кивком, поблагодарив девицу, прошелся тканью по стали, стирая кровь. целитель сразу утащили тело, на площадку вышел второй боец. Этот был в тяжелых доспехах, сверкавших так, словно по ним пробегали тысячи молний, а в руках было короткое копье с широким полуметровым клинком. «Бой за честь короля! Ответчик-владетель Тури Сарги, истец граф Роков Толга, по правилам дуэли примирение невозможно. Бой!» Арги не спешил в атаку, предпочитая дожидаться в обороне, но против скорости алексея ничего поделать не смог. Роков закрутил острие копья верхней защиты и насадил владетеля на кончик шпаги, все с тем же противным звуком протыкаемой стали. «Бой за честь короля!» — отвечает граф Алис Шигар. Истец граф Роков толго. «По правилам дуэли и примирения невозможно. Бой!» Алис не стал надевать тяжелые доспехи, а взял в руки щит и шпагу, чье лезвие ярко светилось красным. Кроме того, разогнанный каким-то зельем, он вполне успешно противостоял атакам Алексея, но лишь до того времени, как Роков ускорился. И, видимо, понимая, что сейчас ему будут делать дырку, выставил щит перед собой и чем-то хрустнул, активируя скрытую в нем магему. Но ничего серьезного там не оказалось. По сравнению с тем, что временами выдавала Латисса в их поединках, вообще мелочь. Алексей принял магический удар на щит ловушку и встречным движением послал Сэшэс вперед. С коротким стуком и хрустом шпага прошила материал щита, легкий доспех и живую плоть, выйдя из спины. Последним вышел лейтенант-гвардеец. Тот не стал надевать доспехи вышел в одной рубахе, держа в руке потертую бывалую шпагу. «Бой за право чести! Ответчик лейтенант-гвардии Мерис Гидрал, истец граф Роков Толга. По правилам дуэлей примирение отклонено. Бой!» В отличие от предыдущих бойцов, Алексей проткнул гвардейца аккуратно, почти бережно, в плечо, так, чтобы не задеть ни костей, ни крупных сосудов. Лейтенант это понял и едва заметно кивнул благодаря. На этом дуэль закончилась. Распорядитель интересовался, куда послать доспех и оружие побежденных, но Алексей удивленно посмотрел на него в ответ. «Вы забыли адрес и месторасположение Королевского дворца?» Площадь короны, дом один, насколько я помню. Я в данном случае лишь защищал честь хозяина дома, который посетили грубияны и невежи. Так что все имущество принадлежит королю. Ну, кроме шпаги последнего гвардейца, это было личное, не связанное с королем. Шпагу нужно отдать лейтенанту. Такая дуэль не могла не наделать шума в обществе. Молодых владетелей почти не обсуждали, но общее мнение было таково, что они легко отделались. Будь там на месте ссоры кто-то из распорядителей, то ссылкой дело не ограничилось. Но Алекс Роков сразу стал звездой светской жизни. Репортеры быстро выяснили все подробности и даже нашли где-то следы рода Толга, часть которого уехала перед распадом в другую гроздь миров империи. Но более всего столичные щеголи обсуждали великий символизм в одежде графа, который оделся словно на пикник. Общество сочло это тонкой усмешкой всем противникам и записало Рокова в число людей изящных и способных на тонкую шутку. Вопреки ожиданию, Алекс не стал бросаться в круговорот светской жизни, а совершил лишь минимум визитов вежливости. Посетил с визитом семьи, высланных из столицы дворян, где принес свои извинения за сложившуюся ситуацию. Несколько раз побывал в театре и в доме у тех Белая Роза. Кроме того, приобрел дом на Тарисовой набережной, заплатив 2 миллиона золотом. Особняк был небольшим, но имел обширный участок с собственным парком, причалом и посадочной площадкой – что в столице с ее скучностью и огромной ценой на землю было редкостью. А еще зачем-то купил крошечную горную долину на границе с Калимом в Тарвальских горах. Кто-то поговаривал о готовящейся концессии на строительство новой дороги из Калима, а кто-то утверждал, что молодой граф нашел залежи золота, хотя никто ничего не мог знать. Когда три сотни солдат и офицеров бригады приняли под охрану Ирумол, откуда был лишь один выход, и тот временами перекрывался сходом ледника, Там были лишь камни и узкая речка, идущая по дну ущелья. Но все изменилось очень быстро. С помощью инженерных механоидов на горных пиках, окружавших долину, были установлены мощные зенитные излучатели, а также скрыты адаптивным камуфляжем пушки и пулеметы. В самой долине под прикрытием маскирующего поля трудились десятки механоидов, которые создавали долговременные огневые точки, ходы сообщений и прокладывали кабели связи. А еще роботы под руководством инженеров вгрызались в гранит горного массива, ведя проходку тоннеля, который ввел вглубь горного массива. Задача была, пройдя 500 метров под самую скалу, сделать там высокий зал, где должен будет встать портальный комплекс. Поскольку работы нужно было вести относительно тихо, то шли не быстро, а выработку аккуратно сбрасывали в соседние ущелья. Никакого надзора за работой людей механоидов не требовалось, поэтому Алексей бывал в долине нечасто, получая информацию по закрытому каналу полевой связи, который установил в своем доме и на одной из высоких гор. Кроме постройки портала, Алексей в который раз взялся за строительство личного транспорта. Но в этот раз ему уже не пришлось тянуть сопла из жаропрочных сплавов в магической воронке и вообще изобретать велосипед. Он просто и безыскусно поставил готовые моторы, которые были сделаны заранее в империи по его заказу. Систему управления, конечно, пришлось пристроить местную, как и часть деталей, но маленький Сардис, похожий на самолет Су-9, летал втрое быстрее, чем скоростные курьеры службы контроля. Контролеры пытались пару раз его перехватить, но Алексей, не вступая в бой, просто уходил за счет скорости и высотности. Телбор Летающий город Оливар. Начальник и практически хозяин службы контроля, великий герцог Арваль, влетел в свой кабинет словно ошпаренный. Мирок, который он создавал с такой любовью и тщанием, грозился разлететься в клочья. И от чего Хагис, герцог ревел, будто гримар на случке. Кто это у меня над планетой летает так, что его не могут перехватить наши истребители? Я докладывал, господин. Старший инспектор-контролер склонил голову. Молодой граф Роков Толга. Он построил себе сардис и летает на нем. Скорость больше 800 километров в час. Мы не можем его догнать. Пытались пару раз подловить, но вы запретили нам летать над столицей. Что вы там устроили воздушный бой? Герцог стукнул кулаком по столу так, что столешница из толстой стальной плиты загудела. У нас и так слабое положение в Лассарии, а если мы еще уроним на столицу пару сардисов, то будет еще хуже. Вы хоть узнали, куда он летает? долины румол Тарвальского хребта, господин. Я послал туда два отряда, но они не смогли пробиться через завал. А воздушные средства наблюдения фиксируют лишь густой туман. Несколько необычно для этого времени года, но увидеть что-то сквозь туман мы не можем. Я опустил пару аппаратов, но они сразу разбились». «Что вы вообще можете?» Чуть успокоившись, произнес герцог. «Шалар к вылету готов?» «Да, мой господин. Все двигатели прошли контроль, орудия и средства наблюдения в порядке». Принять набор борт батальона высадить в долину, пусть пройдутся там ногами, и если хоть тень активности имперцев будет замечена, выжигайте там все под корень. Телбор, королевство Лассария, Энсор. Еще одной заботой Алексея было выяснить место расположения центра службы контроля. Кто-то говорил, что у них база под землей, кто-то утверждал, что контролю принадлежат несколько летающих островов и так далее. Но для возможного удара по врагам нужно знать точно, и еще несколько миллионов микроботов-разведчиков было рассеяно по миру. Искусственный интеллект анализировал собираемые данные, дополняя картину, и уже во многих кабинетах королей и герцогов торчали крошечные шпионы. Собранного материала, наверное, хватило бы для того, чтобы уничтожить морально три четверти правителей, учинив на планете сплошной хаос. Но Алексею нужна была служба контроля, голова того, кто решил, что он может безнаказанно убивать имперцев.